Ведома ушла с поляны в другую сторону, и Навелькаев не наткнулась. Ей давно пора было домой в Свинческ. Сверкер, сын Олова, дал дочери имя в честь тогдашнего князя Смолян. Ведомила, ее деда по матери, когда Ведоме, старшей дочери Сверкера и Гостиславы, было четыре года, борьба кривичской и варяжской знати вылилась в открытую войну. Победил ее отец обладатель более многочисленной, хорошо снаряженной и обученной дружины. Гонцы с приказом собирать ополчение еще и не успели оповестить всех смолян, как князь с сыновьями уже был убит, женщины и дети взяты в плен. Родившись в семье воеводы Варяга, ведома стала княжеской дочерью и даже почти главной наследницей. Княгиня произвела на свет трех дочерей Но сыновей Сверкер так от нее и не дождался. Как водится, после победы он набрал себе жен-заложниц от наиболее крупных покоренных родов, и младшие жены родили ему несколько сыновей. Но пока старшему из них было лишь 10 лет, и это беспортошное воинство вовсю рубило деревянными мечами бурьян. Городок Свинческ, в котором жил когда-то Олов, а потом Сверкер, был невелик и вмещал только князя с хозяйством и дружиной. Все прочие – торговцы, ремесленники, рыбаки – обитали в предградье, где их отдельные избы или дворы, разделенные плетнями, были беспорядочно разбросаны на весьма широком пространстве Днепровского берега. Усталая после целого дня блужданий по лесу, ведома прибрела наконец на княжий двор и там наткнулась на свою челединку-нежанку молодую и приятную видом девушку. «Бабка тебя искала!» Нежанка забрала у ведомой корзинку с приувядшими желтыми цветками. «Не говори никому пока, что я вернулась. Цветы сушить разложи». В срубах, из которых была выстроена стена городца, с заборолом поверху, располагались загоны для многочисленной княжей скотины, клети для разных припасов, жилые избы для челяди. Их двери выходили на связку изб, которые назывались хозяйскими. Первой в ряду была изба князевой матери, старой Рагнуры, где жила и ведома. Дальше – изба Сверкера. Там хозяйство вела и на гостица, из числа его младших жен. Убедившись, что ее никто не видел, ведома метнулась к третьей избе, где обитала княгиня с младшей дочерью, Прияной. Она хотела увидеться с матерью, прямо сейчас иначе не спать ей ночью. В избе было тихо, горело лучины, и Гостислава сидела рядом с ней за пряжей. Она всегда прила круглый год, будто надеялась исправить судьбу своего рода, так неудачно спряденную девами суденицами. С тех пор, как ее родные были загублены ее же мужем, она всегда носила печальную сряду с синим вершником, не выходила к гостям, не участвовала в обрядах и принесении жертв. С ней почти никто не виделся, кроме домочадцев. Если знатные гости порой спрашивали о ней, Сверкер с полной откровенностью отвечал. «Она оскорбит по своим родичам, с которыми мне пришлось скрестить оружие 12 лет назад. С тех пор она носит печальные одежды и не участвует ни в каких увеселениях». «Княгиня ведет себя именно так, как ей и полагается», добавлял Сверкер и виду не подавая, будто поведение жены ему хоть сколько-то неприятно. Я был бы разочарован, если бы она поступила иначе. А так я знаю, что женат на достойной женщине, знающей свой долг перед родом. Ведома не раз уже слышала эти речи. В те дни, когда все это случилось, ей было всего четыре года, и она мало понимала в происходящем. Помнила, как мать кричала и причитала, а бабка Рогнора забрала ее ведому, и двухлетнюю сестру Олову к себе в дом. Они рвались к матери, но бабка не пускала, непреклонно объясняя. Иначе она вас зарежет и подаст на стол вместо двух поросят. Девочки замирали от ужаса, не понимая и отказываясь верить, как эта их собственная родная матушка может зарезать их и поджарить. Она же не ведьма Рогана, которая иногда, по слухам, проделывает такое с детьми, что теряются в лесу. Но бабка Рагнора рассказала им всю повесть о женщине по имени Гудрун. Когда Атли, ее муж, убил ее братьев, она зарезала двоих их детей и подала отцу их жареное мясо. «Я не хочу, чтобы с вами поступили так же», — говорил Рагнора. Через год Олова умерла, но взамен родилась третья дочь, Преслава. Однако это не оживило Гостиславу. Обязанности княгини исполняла сперва одна Рагнора приносила жертвы, угощала предков, начинала жатву и выгон скота, а в последние годы к ней присоединилась Ведума. Дочери привыкли, что их мать все равно что нездорова, и приучились заботиться о ней, не особо рассчитывая на ее помощь или совет. Их воспитание почти целиком забрала в руки Дротнинг Рангвер. Дротнинг, древнеисландская Дротнинг, королева. От Дроттин, господин князь. Примечание автора. Или Рагнора, как ее звали Кривичи. Уроженка Северного пути, она когда-то явилась туда с мужем, Оловом, его дружиной и годовалым сыном на руках. Но и теперь, когда этот сын стал князем Смолян, старая Рагнора по-прежнему прочно держала его в руках. Ведомо могла перечислить все поколения своих северных предков, вплоть до богов и великанов. Однако вторая половина ее существа, та, что заключена в материнском роде, была словно отрезана. Но сейчас, после встречи с ведьмой Роганой, она вдруг по-новому осознала, что эта вторая половина существует и имеет свои права. Мать не примирилась с тем злом, которое причинил ей отец. И ей ведоми нужно выбрать, на чьей она стороне. Жить иначе все равно, что стоять на тонком льду. Всю жизнь так нельзя. Возле печи клевала носом Нарима, княгинина Челединка. Поди постой, в сенях!» Ведома толкнула ее в плечо. «Если кто придет, дай знать!» Нарима вздрогнула, очнулась и поклонилась. Когда она вышла, Ведома села на лавку вплотную к матери, оглянулась на сестру, убедилась, что Брияна крепко спит, и зашептала матери в самое ухо. «Я сегодня в лесу увидела ведьму Ракану!» «Что?» Гостислава отшатнулась и уставилась на дочь широко раскрытыми глазами. Не может такого быть. Они были одного роста и похожи лицом. В полутьме и лучине морщины старшей не бросались в глаза, из-за чего сходство становилось заметнее. Я видела ее в лесу, когда мать мачуху собирала. Она сперва с медведями плясала, а потом меня заметила и велела подойти. — Ты говорила с ней? Княгиня переменилась в лице. — Какая она сейчас, совсем дряхлая? вовсе нет она твоих лет может даже помоложе малость будет помоложе не поверила княгиня я видела ее за три шага горячим шепотом настаивала ведомо и был яркий день она не старше тебя и говорит как голятка и одета по голяцке в бранчу и валянку и мне все кажется будто я ее уже видела нет не видела а слышала может быть Еще там, на поляне, ведоми померещилась матери медведей нечто знакомое. Но этого не может быть. Они никоим образом не могли видеться раньше. Но почему же ее голос и ее речь казались знакомыми? Нет, не потому, что в Свинческе полно голядок, говорящих по-словенски. Хотя бы их собственные челединки. Здесь что-то иное. Забытое воспоминание о чем-то, виденном очень давно, рвалось из глубин давних детских впечатлений, но ведома не могла разглядеть подробностей. «Но это верно ли она?» настаивала Гостислава. «С чего ты взяла, что это ведьма Рогана? Она сама тебе сказала». Она спросила, знаю ли я, кто она. Потом спросила, кто я. А еще сказала, что я должна выбирать. Ведомо запнулась. «Между вами, отцовским родом и твоим. Но как я должна выбрать? Ты выбрала свой род, это я понимаю». «Ничего ты не понимаешь», перебила ее мать. Если бы я выбрала свой род, многое было бы иначе. Все было бы иначе, но как я могла? Запомни, когда род отдает девку в жены по уговору, она отдана. Она больше не принадлежит своему роду. Она выкуплена, за нее заплачена. Нельзя корову продать, а потом ходить ее доить. Нельзя отдать девку поряду, а потом ждать, что она будет на твоей, видишь ли, стороне. Она почти кричала, хотя и шепотом. Видно было, что впервые за много лет она открывает то, что на душе. Ведома, потрясенная этой горячечностью той, которую привыкла видеть тихой и молчаливой, в испуге схватила ее за руку. «Я их не просила меня за варяга отдавать». Тише, но с той же лихорадочной горячностью продолжала Гостислава, И не убегом за него выходила. Убегом, уводом, украдом. Архаичный способ заключения брака, когда невесту похищают. Обычно сыгрещ. Брак считается состоявшимся, если пару не настигнут до утра. Примечание автора. «Они меня сами отдали, и ты запомни, за кого тебя по ряду отдадут, тому ты и будешь, по самую краду верна. И никакой другой стороны у тебя не будет, и выбирать нечего». «Но ты же», — шепнула ведома, имея в виду, что мать не хочет знать того мужа, которому по собственным словам обязана верность «А что я? Всякая жена горюет кровным родичам таков обычай. И если род злодейский истреблен и не отомщен, то горевать до да самую краду. Я и горюю. А своему мужу я жена. Он!» Княгиня кивнула в сторону укладки, на которой спала прияна, доказательство ее супружеской покорности. «Ни ему, ни его детям я зла не сделаю. Истребил бы мою родню другой кто». Я бы тоже весь век в горевом ходила. Только коли бы ее кто-другой истребил, муж бы отомстил. Тогда бы и я опять в цветное платье оделась». Ведомо молчала, осмысливая услышанное. «Так вот, всю жизнь живешь рядом с родной матерью, а потом оказывается, что все это время извлекала из ее судьбы совсем не тот урок, который она давала». «Я поняла». Задумчиво пробормотала девушка. Разумела наконец, а ее еще умной считают. А вот если у уйдешь, тогда, значит, за свою жизнь сама и ответчица, продолжала мать. Тогда тебе и нужды нет. Как там твоя родня? Живали, Ну и ей о тебе тоже. в этих ее словах ведомий почудился намек, и она пристально взглянула матери в лицо. Кажется, та ответила на вопрос, который дочь еще не задала. «И когда такие, как ты, сами не знают, кто они...» Гостислава сама взяла ее за обе руки и наклонилась ближе к лицу дочери. «Может, им и лучше свою судьбу самим прясть. На новой рост сеять, да потом не жаловаться». Ведомо промолчала. Она так привыкла к мысли, что за мужеством ее распорядится отец, да и то, после того, как это ему разрешит бабка Рагнора, что мысль о браке убегом поразила ее своей новизной. Да и с кем ей бежать? «Где ты встретила ведьму Рагану?» — прервала ее мысли мать. «В Березняке, за Талимовым оврагом. Далековато. Я часто туда хожу, там травы добрые. Я не про это, а про что?» «Ничего», — Гостислава отмахнулась, лицо ее приняло обычное замкнутое безучастное выражение. «Ступай, а то бабка твоя за тобой сюда притащится». «Идут?» — дверь распахнулась, заглянула на Рима. «Не здесь ли княжна?» Вслед за Наримой вошла Белча, челединка старой рогноры Видимо, бабка еще не спала и послала разыскивать внучку, которой давно пора вернуться. Ведома встала, поклонилась матери и пошла прочь. Закрылась дверь. Все стихло. Гостислава улеглась и знаком велела на Риме погасить лучину. Но нечего было и думать, заснуть. Княгиня, двенадцать лет назад похоронившая, казалось бы, все свои привязанности, вдруг как проснулась и осознала, что ей еще есть что терять. Если девушка, забредшая в лес, случайно встречает ведьму Рогану, то случайная эта встреча будет лишь для одной стороны. И уж точно не для ведьмы Роганы. Встреча с ней означает, что настал переломный миг судьбы. Ее гостиславу к ведьме не водила ее собственная мать, когда ей исполнялось 7, 12 и 15 лет. Сама она не ходила туда со своими дочерьми. Вместе с родной семьей для нее погиб и весь старинный обычай. Но судьба так не думала. Ее старшая дочь подросла, и судьба, устав ждать, сама отправилась на поиски.